Глава одиннадцатая. Маргарита. Это была подстава подстав. Даже хуже. Я очутилась на возвышении на почетном месте по правую руку от короля. Теперь на несчастную наследницу богатейшего герцогства смотрели вообще все. А Георг искренне веселился. Зараза! Нет, ну в самом деле, зачем он так со мной? Я то ли кипела, то ли смущалась, а Георг даже опомниться не позволил. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Наклонившись, практически промурлыкал он. «Крови хочу!» — буркнула я. «Твоей!» Георг рассмеялся, а я замолчала. Под прицелом бесчисленных взглядов было неуютно и волнительно. Но больше всего задевали заявленные на меня права. Ведь он сейчас всему королевству объявил, что мы, ну, если не пара, то имеем какие-то общие крайне важные интересы. Причем сделал это, даже не удосужившись предупредить меня. За такое хотелось назвать Георга тираном или вообще абьюзером. Но у меня не получалось. Я хорошо помнила свои ощущения от прошлого разговора, когда Георг дал понять, что мой отказ отнюдь не трагедия. Это было все-таки неприятно. Сегодняшний инцидент в кабинете тоже не забылся. Мне до зубовного скрежета не понравилось то, что этот притягательный во всех смыслах мужчина не заметил мой наряд. Я чувствовала себя этакой собакой на сене и мазохисткой одновременно. Мне хотелось быть рядом с Георгом. купаться в его любви, смотреть в потемневшие от страсти глаза и точно знать, я единственная леди в его сердце и жизни. Но при этом меня возмущали его собственнические повадки. Нежелание слышать мое мнение тоже раздражало, даже при том, что, ну, если совсем объективно, я не очень-то и пыталась это мнение излагать. В общем, дилемма. И ситуация до ужаса неоднозначная. Как вести себя в подобных обстоятельствах? брыкаться или все-таки признать, что, невзирая на все возмущение, мне очень приятно сидеть сейчас рядом с ним? В какой-то степени даже радостно, что Георг подчеркнул при всех подданных интерес ко мне. Но... Но, кажется, я сейчас лопну от всех этих противоречий. Заполучив бокал прохладного игристого я сделала глоток и призвала себя к спокойствию. Рассудила так. Ну ладно. Георг решил за нас двоих, а я возьму и подчинюсь этому решению. В конце концов, он король. Сразу стало легче. Даже попытки Георга вести непринужденную светскую беседу больше не смущали. Дуться на него я тоже уже не пыталась. Вспомнив, сколько нервов ему истрепало. Решила, что пребывание на этом подиуме – достойная компенсация. Заработал, заслужил. Но очень скоро меня вновь посетило желание побиться головой о что-нибудь твердое. Просто на бал начали пребывать правители других стран. Монархи и монархини, чьи имена были частично знакомы благодаря учебе в академии, реагировали на наш семейный портрет без всякого удивления. Кажется, кто-то упоминал, что все соседи уже в курсе интереса Георга к одной адептке. Но лишь сейчас я восприняла эту информацию всерьез. Но все равно не выдержала и спросила у Феллинии. Они знают, да? В Нагорье много тех, кто торгует информацией. Прошептала в ответ бабушка. Разумеется, явление леди, прилетевшей на спине хранителя королевского рода Эстрилл. незамеченным не осталось. Как и сцена побега на этом грифоне от его величества. у и... тихонько прокомментировала я. Когда в зал вошли Дитрих с супругой, стало совсем уж неуютно. Азиус, маячивший за спиной правителя от Кейма, оптимизма тоже не внушал. При появлении последнего вспомнились слова Тонса, и я заозиралась в поисках королевского побратима. Тот нашелся в толпе неподалеку от трона. Причем Тонс не веселился. Выглядел спокойным, но при этом внимательно просматривал зал. Поймав мой взгляд, брюнет подмигнул, а змей, расположившийся пониже поясницы, сразу заерзал. Это было и ожидаемо, и неожиданно одновременно. При том, что я сейчас была как на ладони, зуд в районе нижних прелестей, но ну, вообще не вдохновлял. «Слушай, Шарш», — вспомнив имя змеи мысленно обратилась к татушке я, — «а можно потише?» Замер. А я продолжила. «Понимаю, что тон с тебе не нравится, но никак не могу разгадать причину. Он же нормальный. До сих пор не сделал мне ничего плохого. Вообще ничего». Ответа на ментальном плане не последовало. Видимо, змея вообще не способен на разговоры. Но реакцию я все-таки уловила. Шарш не разговаривал, но он как будто заворчал. Я удивилась и вынуждена отвлеклась от татуировки. Прямо сейчас я широко улыбалась и кивала Дитриху. Делала это сидя, потому что Георг разрешил нам с Феллинией не вставать при приближении важных гостей. С одной стороны, хорошо, а с другой вызывало неудобство приходилось выражать все свое уважение мимикой и надеяться что правители других королевств не обидятся а если обидятся, то жизнь не сведет нас снова давая им возможность отомстить за то что мы с флиией сидели пока они стояли перед нашим королем в случае дитриха георг встал с легкостью юнца сбежал по ступеням и раскланялся с союзником более тепло нежели с остальными я же вернулась к мысленному разговору со змеем буркнула. «Не будь ты артефактом. Я бы решила, что ты просто ревнуешь. Реагируешь на тон сонарочно, чтобы я, не дай бог, не влюбилась в этого во всех смыслах привлекательного мужчину. Защищаешь не меня, а интересы Георга. Любопытно. Ты и сам до такого додумался или Георг тебя попросил?» «Поразительно. Но змей все-таки ответил». «Ты находишь Тонса привлекательным!» Я вздрогнула, слегка перепугавшись, а потом ответила. «Конечно, Тонс милашка и красавчик. Это любая адептка нашей академии подтвердит. Ну а дальше?» Я подпрыгнула на скамейке и пронзительно завизжала. Завизжала так, что королева-мать выронила бокал. А все потому, что змей, этот гад нарисованный, меня укусил. Укусил! Меня! Прямо в ягодицу! Да так больно, что сдержаться было невозможно. Еще секунда, и я поняла, это конец. Фиаско. Не быть мне ни королевой Эстраула, ни даже герцогини Сонтер. Потому что до вхождения в наследство банально не доживу. Умру. Сгорю от стыда вот прямо здесь. Мир изменился. Пространство вокруг трона резко оказалось в окружении обнаживших оружие мужчин. Гостей оттеснили. В круге остались только мы с Феллинией и королевой матерью, а еще Георг с Дитрихом и его малочисленной свитой. А упомянутый Тонс уже стоял возле меня с обнаженными кинжалами, готовый прикончить любого, кто причинит юной леди Сонтер вред. Я впала в шок. В жуткий. А королевский побратим? Леди Марго, что случилось? Он стремительно озирался, выискивая моего обидчика. Почему вы кричали? а, -а, -а мамочки. Леди. Новое требование. Что произошло? Феллиния тем временем вскочила. На ее пальцах появилась магическая плазма. Леди Мирра тоже подпрыгнула, а ее веер вдруг превратился в нечто блестящее и смертоносное. Этакую половинку полотна циркулярной пилы. Георг? А вот про него не знаю. На короля я старательно не смотрела. В какой-то момент вообще зажмурилась, ощущая, как полыхают щеки, а изнутри поднимается волна истерического хохота. «Меня укусила татуировка!» Поступок в лучших традициях абсурда. Впрочем, чего еще ждать от узора, который принадлежит королю? И мне бы успокоиться, но очень просто жуть, как захотелось уточнить. Что, правда, глаза колет? Но ведь Тонс действительно красавчик. Смотри, как хорош в боевой стойке. Не мужчина, а... Раз, и новый укус. Нарисованный змей цапнул так, что я тоже вскочила на ноги и, закрыв лицо руками, все-таки залилась хохотом. «Тоже мне дуение! Моралист зубастый! Я тут целую теорию заговора напридумывала, а он просто отваживал меня от обаятельного красавчика!» «Ну, не гад!» «Красавчик!» — угрожающе прошуршало в голове. А в ухо гаркнули голосом Георга. «Марго!» Я не могла. Вот просто не могла. Стояла, закрыв лицо руками, и хохотала так, что по лицу катились слезы. Прощай, макияж. Трижды прощай, репутация. Но успокоиться я не могла. Маргарита. Позвал его величество требовательно. Кажется, надо мной нарисали этаким утесом. Судорожный вдох и... Простите, ничего опасного. меня Шарш укусил. Миг на осознание, и Георг гаркнул. «За что?» «За по...» Я осеклась. В смысле, за не неназываемое в приличном обществе место. Новая пауза, и тут выяснилось, что я неправильно поняла вопрос. «Меня интересует не место укуса, а причина. По какой причине Шарш так отреагировал? Что ты такого сделала?» И какое жуткое невезение. Я не могу сказать. Тишина к этому моменту стала чуть менее оглушительной. Кажется, поспешившие на выручку стражники уже опустили оружие. Пугать людей перекошенными лицами тоже перестали. Но ситуация по-прежнему оставалась эпичной. Такой, что хотелось провалиться под землю и вынырнуть где-нибудь в районе родного мира. и не показываться в королевском дворце больше никогда. «Что значит «не могу»?» Георг перешел на тихое шипение. Он был в своем праве, но я опасалась, что реакция сюзерена будет немногим адекватнее, чем у его татушки. Да и вообще. Я не могла назвать причину при самом тонсе. В итоге сказала. «То и значит». «Георг, прости за переполох, это не нарочно Просто, ну, так получилось». Я опять заулыбалась, как сумасшедшая, потому что, невзирая на весь позор, сцена была ржачная. Шарж приревновал к тонцу. «Брюнет хорош, не спорю, но мое сердце принадлежит вовсе не ему». Новая долгая пауза, и монарх смирился. Выдохнул, нацепил на лицо маску невозмутимости и, повернувшись к гостям, принялся разруливать конфликт. Для начала извинился перед представителями от Кейма, которые угодили в эту воронку, затем перед всеми остальными. А вот объяснение дал почти правдивое. По непредвиденным причинам сработал один из артефактов, подаренных мною леди Маргарите. Это было весьма болезненно, поэтому леди кричала. «Ну, все уже хорошо». «Угу». Кто-то из придворных даже посочувствовал. Но, как ни парадоксально, несколько дам уставились в мою сторону с нескрываемой злобой. «Их взгляды шипели не хуже шарша». В них читалось. «Артефакт сработал, ну да, конечно. Ты наглая обманщица. Нашла способ привлечь внимание, вот же...» Дальше шли явно непечатные слова. Но самое ужасное. Во всем царящем безмолвии снова зазвучал мощный голос церемонии мейстера. Он уже не мог держать столь важных визитеров на пороге, поэтому и объявил. «Его величество король биорма с невестой». И после короткого молчания. «Его светлый советник Ирнар». Я посмотрела в конец зала. Отсюда, с возвышения, да еще из положения стоя, видно было отлично. Глянула и нервно сглотнула. Потом очень медленно опустилась на скамейку и застыла в довольно нелепой позе. — Маргарита, а теперь-то что? — напряженно прошептала Феллиния. — Что? — Да ничего особенного, просто... — А невесту короля Биорма как зовут? тем же шепотом впопад ответила я леди лилиана сказала филиния а фамилия бабушка нахмурилась никто не знает леди лилиана персона загадочная она появилась в Биорме около двух лет назад говорят прежде жила затворница едва ли не в лесу но крейф ее отыскал привез в свой замок и спустя какое-то время объявил невестой. «Уф! А подданные не возражали?» «Да кто ему возразит? Ты на Краева-то посмотри!» «Я посмотрела, да. Взглянула и дрогнула. Помнится, когда-то я сравнивала Георга с брутальным варваром. Каюсь, была неправа. В сравнении с Краевом Биормским наш король выглядел очень цивилизованным и совсем не страшным. как молодой медведь рядом с матёрым саблезубым медведищем. У Крейва были не просто мускулы, там камзол трещал при каждом движении, грива длинных каштановых волос, хищные черты благородного лица и татуировки на шее доходившие до основания черепа. Добавить к этому совсем не маленький рост и... «Мамочки!» — прошептала я. Взглянула на его спутницу и подумала... А может, она не недобровольна? Может, он ее запугал и принудил? Тут снова оживилась Феллиния. Марго, ты что-то знаешь? Угу. Я наклонилась к герцогине максимально близко и прошептала прямо в ухо. Его невеста — это твоя племянница, родная дочь Альбрины и моя мать. Шок. Глаза Феллинии расширились, брови подпрыгнули. Она уставилась на леди Лилиану, а я испытала острое желание сползти под скамейку и забиться куда-нибудь. Мама! Моя родная и любимая мамочка, облаченная в роскошный бордового цвета наряд, усыпанная бриллиантами, шагала сейчас ко мне и... Ее удивление было не таким сильным, как наше. Словно мама что-то такое предполагала. Допускала подобный вариант. Захотелось взвыть. у да как она вообще здесь оказалась? В смысле в этом мире? Да еще невестой. Новый взгляд на короля Биорма, и я закусила губу. Хотите сказать, что этот э, монстр-варвар мой э, почти отчим? Еще раз, у Маргарита. — тихо позвала бабушка. — Не пыхти. — Эм, то есть я все-таки издаю сейчас какие-то звуки? — Пора прекращать. Пытаясь справиться с эмоциями, я сделала несколько глубоких вдохов, а бабушка сказала вполголоса полголоса. — Пойдем. После этого герцогиня встала. Величественная и прямая она начала спускаться по ступеням навстречу медвежьего вида монарху и его спутнице. Это было закономерно. Мы не вставали перед другими, но крейф особый случай. Он сын бывшего жениха Альбрины, и семья Вейс в определенной степени по-прежнему связана с королями биорма Феллиния не может приветствовать Крейва так же, как приветствовала остальных. Окружающие отнеслись к поступку Феллинии с пониманием, никто не тарачился. Сам Крейв отреагировал теплой улыбкой, а вот мама... леди лилиана увидав точную копию собственной матери едва не споткнулась но быстро выровняла шаг впрочем первым претендентом на внимание пары был все таки георг именно к нему крейф обратился с приветствием и ему же лично представил свою избранницу невеста этот статус по прежнему не укладывался в моей голове но я решила подумать об этом позже а прямо сейчас «Леди Феллиния», — вежливо кивнул Крейв. Голос у него был низким, хрипловатым и, на удивление, приятным. «Ваше Величество!» Бабушка присела в реверансе, только ее взгляд был буквально прикован к Лилиане. Крейв понял. «Нет, не так. Король Беорма точно знал, что за встречи здесь происходит. Тем не менее, сказал он очень ровно». «Леди Феллиния, позвольте представить вам мою невесту». После небольшой заминки мама присела в столь же корявом реверансе, в каких обычно склоняюсь я. «Так, нам обеим срочно нужно потренироваться, чтобы не позорить семью». «Очень приятно», — выдохнула филиния «Я счастлива видеть вас здесь, леди Лилиана». В ее голосе действительно звучало счастье. а глаза предательски заблестели. «А это милая леди», — вновь подал голос Крэйв, весело уставившись на меня. «Я правильно понимаю, что перед нами...» «Моя внучка», — произнесла филиния «Леди Маргарита Сонтер». Фамилия не удивила никого, только советник Ирнар, стоявший поодаль, насмешливо поморщил нос. Всего на миг я вернулась в прошлое, в нашу встречу в Нагорье. Ирнар тогда настойчиво выспрашивал мое имя. При этом он был знаком с Альбриной из с Феллинией, а еще знал мою маму. Что-то подсказывало. Для советника, как и для самого Крейва, истинное происхождение леди Лилианы секретом не является. А следовательно, Ирнар вполне мог знать о существовании дочери по имени Маргарита. А ведь мамины настойчивые просьбы фоток начались сразу после моей встречи с Эрнаром. Но она все равно не была уверена. Лишь подозревала, кого может встретить на этом балу. «Очень приятно», — выдохнула я. А про реверанс позор на мою голову вообще забыла. Сначала таращилась на Креева с его татуировками, потом приклеилась взглядом к маме. «Мы были не похожи. Вот вообще». Лишь пара штрихов. Но сейчас дело было, конечно, в другом. Я читала в ее глазах не только радость, но и неловкость, а еще обещание серьезного разговора. Просто я, ну, как бы в Англии, учусь там, постигаю науки. Вот только и она сейчас не в экспедиции. «Взаимно, леди Маргарита», – прогрохотал крейф Что там говорили дальше, я уже не слышала. Немного выпала из реальности, закруженное эмоциями и открытиями. Это же надо. Переместиться в другой мир, чтобы встретить здесь свою вечно пропадающую в непонятных местах маму. «Ну, мама, ну...» «Стоп! А ведь она тоже Вейс!»